27. Настоящий полковник. Мороз по коже, конечно, не побежал, но напрячься... Да, я конкретно так напрягся. Санитары, кочегары, сестры, братья и прочие соглядаты, все кордоны, заставы заслоны Прокофьева, где вы? Проморгали товарища Веселкина? Или вы пали смертью храбрых? Иначе как же прощелкали, допустили чтобы он просочился в мою палату и теперь вот стоял, и не понять, что делал с бутылкой, из которой в меня вливалось что-то очень полезное и нужное. Или ненужное. Веселкин внимательно посмотрел на меня, измерил взглядом и, наконец, спросил. — Ну что, жив курилка? — Ну типа, — ответил я, пытаясь понять, что у него на уме. — Говорят, по тебе каток прошелся. «Не то чтобы каток, но так, небольшое ДТП». «ДТП», — повторил он и хмыкнул. «Интересно, девки пляшут». «А ты чего здесь, проведать меня пришел?» «Проведать», — прищурился он и взял с тумбочки что-то вроде горизонтальной тетрадки с картонными корочками. «Ты как тут вообще? Пишут, что херово тебе». «Это была моя карточка». И как он ее получил? Показал корочки, и ему сразу ее отдали... «Маленько оклемался, конечно, но пока в процессе», — ответил я. «Еще оклемываюсь одним словом». «Это хорошо, даже очень хорошо», — задумчиво кивнул он и небрежно бросил карточку на тумбу. В повисшей тишине нервно зудела нерабочая лампа дневного света. «Серьезно?» — усмехнулся я. «Еще как серьезно», — подтвердил он и наклонился надо мной. «Потому что ты мне нужен. Идти сможешь?» Так давай зажми покрепче. Я сейчас иглу вытащу. Хватит уже жижей накачиваться. Настоящий боец должен быть сухим. — Сейчас медсестра зайдет и такое устроит, — поморщился я. Кто был сухим, станет мокрым. И наоборот. Она тебе эту иглу знаешь? Он быстро сорвал полоску пластыря, выдернул иглу и с силой прижал вату. — Не зайдет, — кивнул он. — Крепче держи. — Так что, идти-то в состоянии? — Не зайдет. — Интересно. — Состояние нестояние, поморщился я. — А далеко ли идти? — Далеко или нет, но выглядеть нужно прилично, как бравые солдаты. — Ты меня на бал, что ли, везешь или на свидание? Мне так-то врач не рекомендовал вставать. Даже вон утку советовал вместо похода в туалет. Подай, кстати, если не затруднит. А то льют, льют жидкость в меня, накачивают от рассвета до заката. Спасу нет никакого. Утки отменяются, покачал он головой. Какие нахер утки? Вставай, ты должен выглядеть не как старая боссаная развалина, а как ловкий и полный сил молодой специалист широкого профиля. Ладно, выкладывай карты, что к чему и почему. Если честно, мне не до боло сейчас. Лучше бы полежать. Нет, чувствовал я себя, разумеется, вполне нормально, но хотелось понимать, к чему он клонит. Лежать, знаешь, когда будем на пенсии, что ли, хмыкнул я. Так ее отменили вроде, ждать не переждать. Ладно, хватит зубы мне заговаривать. Вставай, рота ротоподъем. Заодно расскажешь, что с тобой случилось и как так произошло, что какой-то нетрезвый человек умудрился на тебя наехать. В прямом смысле слова, кстати. Да, вопрос справедливый, согласился я. Поджидал меня, не иначе. Я пока там с парнями разговаривал, вылетел из-за кустов. А кто, знаешь? — Лица не разобрал, но подозрения имеются. Полагаю, это мог быть Сомов. «Сомов — Сомов? — с насмешкой переспросил Веселкин. — Серьезно? Думаешь, этот идиот пошел бы на угон автомобиля и на покушение? — Поскольку водителя ты не узнал, значит, был не он. То есть он еще и нанял убийцу. — Должно быть, ты головой хорошенько ударился, если веришь в эту чушь. — Ну да. — Да. Нужно было быть действительно идиотом, чтобы серьезно рассматривать подобную версию. Но, в конце концов, не говорит же было Веселкину, что в коротком списке подозреваемых ему принадлежит первое место. Во-первых, не нанял. Он в последнюю нашу встречу не один был, а с товарищами. Но вот, один из них вполне мог быть за рулем. Да и мало ли у него блатных на крючке. Организовать такую штуковину не так уж и трудно. — Это тебе не трудно, усмехнулся Веселкин. — А такому тупице, как Шома, вообще не по зубам. Читал я его личное дело. Непонятно, как его еще держат. — Тогда не знаю, кто еще мог это сделать, — пожал я плечами. — Зато я знаю, — отрезал Веселкин. — Тот, кто стрелял в тебя, когда мы ехали на буханке из гаишного вертолета, помнишь? — Чего? — воскликнул я. — Ну ты, товарищ старший лейтенант, и закрутил. Держите меня семеро. С какого перепугу кто-то будет мастерить операцию с перевернутым КамАЗом и средь бела дня палить из вертолета ради студента-пятикурсника, который из всех подвигов только и сделал, что подрался с шабашником? «Серьезно?» — развел руками Веселкин. «Серьезно? Ну, не разочаровывай меня!» «Вот сучонок, а!» «Не разочаровывай меня, стрелец! Ты ведь уже был не просто пятикурсником задирой, да? Правда ведь? Ты же помнишь?» Ты уже ехал на Кобздец, какое сложное задание. И кто об этом знал, — поднял я брови, изображая максимальную заинтересованность. — Вот именно, — поднял он палец вверх. — Кто? — Старший лейтенант Веселкин, — хмыкнул я, — если я ничего не путаю. — Точно не путаешь. Но раз я узнал, значит, мог узнать и еще кто-нибудь. — Ну, это уже из области спекуляций. Мог, не мог? — я махнул рукой. — А какое, может быть, еще объяснение? — Очень простое. Кажется, ты кому-то очень сильно насолил, и этот кто-то решил тебя устранить. «Да — Да-да, — иронично улыбнулся он. — Ты не Семушкина имеешь в виду? Хотел меня ликвидировать, а когда не получилось, плюнул и завербовал тебя, чтобы следить за мной. Я правильно понимаю? Я пожал плечами. Действительно, если покушение устраивал Семушкин, то вся дальнейшая суета была нелогичной и глупой. Но я был уверен, врагов у Веселкина хватало и без Семушкина. И, скорее всего, те, кто устроил покушение, были не из МВД. Скорее всего, они были из конторы, коллеги Веселкина. Потому что состряпано все было явно на показ. Например, что если артель действительно существовала, и кто-то очень хотел ее уничтожить. «А ты когда узнал, кстати?» — поинтересовался я. — Интересный вопрос, между прочим. Расскажи уже, раз такой разговор пошел. — Что я узнал? — нахмурился Веселкин. Я подмигнул и чуть кивнул. — Когда ты узнал, что я не такой уж простой пятикурсник? Проблема в том, что если жужжалка заработает как надо, любой, кто посмотрит журнал, будет знать, кто, когда и куда. Понимаешь? Амплиопух. — А она заработает? — Вообще-то... — он поджал губы и помолчал. — Вообще-то не должна. — То есть? — Ну, я уничтожил некоторые данные из протокола запусков. Там используется массив цифр, который нужно вводить. Оператор вводит задание. В общем, я уничтожил часть документации и... И еще кое-что. Я посмотрел на него с удивлением. — Погоди, а для чего? Зачем ты это сделал? — Не понимаешь? — Затем, чтобы они не посылали жидких терминаторов. Помнишь, как в кино сначала из будущего примчался Шварц, чтобы защитить пацана, а потом появился второй из жидкого металла, чтобы грохнуть и Шварца, и щенка? Так вот, я постарался сделать так, чтобы после меня никто уже не прилетел. Вот это поворот! То есть я, получается, типа Шварц, а ты, значит, тот второй, который должен меня грохнуть? Не получается. Я перекрыл коридор, чтобы никто не помешал тебе выполнить свою миссию. Это какую? Сохранить союз? Не просто сохранить страну, но и привести ее к процветанию. Ладно, мы об этом потом потолкуем, а сейчас нужно собираться. «Думаю, это не самая лучшая идея, честно говоря», — ответил я, прокручивая в голове все возможные варианты. «Ну, как бы. Вряд ли он пришел сюда» преодолев все препятствия, выставленные к Прокофьевым, и наверняка засветившись только для того, чтобы отвести меня куда-то и тупо грохнуть. Это было бы невероятно глупо. «Погоди», — помахал я пальцем, — «поправь меня, если я не прав. Ты отправил меня в это время, а потом сломал жужжалку так, чтобы больше никто не пришел сюда и не помешал сделать мне свое дело, правильно?» «Вставай, пожалуйста», — нетерпеливо повторил он. — Да погоди со сборами. А как ты сам сюда попал? В какой момент? — Когда узнал, что я лечу сюда, отправился следом за мной, приземлился чуть раньше, потусил, пообыкся и спокойно ждал, когда появлюсь я? Или как? Можешь ты мне это объяснить? Кто меня послал? Ты или кто-то другой? Кстати, даже если он не заметил Прокофьевскую стражу, то наверняка понимал, что самого его вполне кто-то мог заметить. Не мог же он прокрасться совершенно незаметно. И где, интересно, все эти санитары Прокофьевские? Хороший вопрос. Судя по тому, что в руках у Веселкина моя медицинская карта, он пришел вполне даже официально. — Давай, вставай! — теряя терпение, повторил Веселкин и нахмурился. — Вопросы, вопросы, вопросы! У нас есть важное дело. Нужно встретиться с одним человеком. И от этой встречи очень многое будет зависеть, потому что мы не он помолчал. «Потому что это реальный шанс войти в дело, иначе следующий шанс может либо вовсе не представиться, либо ждать его придется очень долго. Так что бери себя в руки, отрывай жопу от матраса, вставай, одевайся!» Он прошагал к двери, выглянул и недовольно бросил. «Давайте!» Тотчас в палату вошли два здоровяка в штатском со свертками. «Костюм, надеюсь, будет тебе впору. Парни вскрыли упаковку и разложили на стулья, кровати костюм, рубашку, галстук, белье. На пол поставили туфли. Вряд ли бы он стал заморачиваться подобной ерундой, если бы хотел просто вывести меня из больницы и придавить. Да он и здесь мог бы это сделать, пока я спал, без всяких этих ритуальных переоблачений. У Веселкина такая возможность была, но он же этого не сделал. Значит, значит... Мозг работал, пытаясь проанализировать все, что происходит. Ну что же, происходило что-то очень любопытное, возможно, даже важное. «Встаю, встаю!» — пробурчал я, решив сегодня докопаться до истины. «Будь терпеливым. Ты же видишь, человек едва выжил в автокатастрофе, а ты его понуждаешь. Просто нельзя опаздывать!» Я с видимым трудом и стонами поднялся с постели. «Обще-то я пока не получил ответов на свои вопросы, а играть вслепую мне не нравится, не в моем стиле». Все было подобрано идеально. Черные носки, белье, сорочка, галстук. «Сейчас съездим в одно место, а потом я отвечу». Едва заметно кивнул он на своих помощников, давая понять, что при них говорить не стоит. «Считай, наступает момент истины». Одевался я долго, со стонами и хрипами, Благо, синяки на теле не прошли и играли довольно широкой палитрой цветов, придавая правдоподобие фантазиям, изложенным в моей медицинской карте. Я, наконец, оделся. Все было впору, пору, все было дорогое и импортное. В таком виде не стыдно было бы и в гроб лечь, но вряд ли этот человек стал бы так заморачиваться, пожелая уложить меня в гроб. Я продолжал стенать и сетовать на то, как тяжело мне ходить, стоять и все такое прочее. Но, честно говоря, мне стало уже любопытно и интересно, что это за хрень и куда он меня тащит. «Да давай же скорее», — прикрикнул он, глянув на часы, — «что ты копаешься, как каракатица?» Я перевел дух, парни помогли одеться и вышли. «Так кто, по-твоему, мог в меня стрелять?» — прищурился я. «С места не сойду, пока не скажешь». «Я полагаю, это контрразведка», — чуть шевельнул он головой, — «чужая». Сейчас мы с тобой поедем и разберемся с этим делом. Шутишь? Я разбираться еще не скоро смогу. Не в этом смысле. Скорее всего, он действительно верил, что я пребывал в тяжелом состоянии. В этом смысле у меня была перед ним фора, потому что чувствовал-то я себя очень даже неплохо, и пару голов свернуть мог бы, как нефиг делать. Зеркала в палате не было, но было и так понятно, что выгляжу я очень даже ничего. Хоть на бал, хоть на совещание, на высшем уровне, хоть на похороны. «Зато могу девиц кадрить», — усмехнулся я. «Я старый солдат и не знаю слов любви, о Донна Роза». «Для человека, по которому проехал каток, ты действительно выглядишь очень даже неплохо», — ухмыльнулся Веселкин. «Да и для семидесяти трехлетнего старца тоже, да?» — ответил я. «Одно неясно. Там на посту дежурная медсестра». Сегодня на смене очень злая несговорчивая бабища. Как мы через нее проскочим? Она ведь поднимет шухер. Не поднимет. Знаток женских сердец, не болтай, зашнуровывай ботинки. Не могу наклониться, можешь помочь зашнуровать?» Он присел и зашнуровал. Но надо же, завязал мне здоровенные ушастые бантики. Поднялся и протянул мне два бумажных пакетика. Если будет невмоготу от боли, отличные порошки, хоть и горькие. Я взял, и он молча вышел в коридор. Я сунул порошок в карман, последовал за ним. Глотать неизвестно что, я не собирался, но пусть будут пока. Я огляделся. Коридор был совершенно пустой. Никого не было, никаких трупов, ни санитаров, ни медсестер. Оставалось только надеяться, что Прокофьев следил, и был в курсе того, что сейчас происходило. Мы прошли по коридору, подошли к лестнице в противоположной стороне от стола дежурной медсестры и от Он открыл дверь и двинул впереди меня. Торопливо сбежал по лестнице, а я, кряхтя, опираясь на перила, поковылял за ним. Костюмеры тихо двигались за мной. — Слушай, — нахмурился Веселкин, повернувшись ко мне, — возьми себя в руки, пожалуйста, я ж тебя попросил иначе вряд ли мы сможем добиться успеха в нашем деле. — Хотелось бы еще знать, что у нас за дело такое, — пожал я плечами. — Дело все то же, а некоторые детали сегодня тебе станут ясными. Мы спустились, прошли по длинному, плохо освещенному коридору и подошли к задней двери, через которую обычно разгружали белье и продукты. На крылечке стояли еще два человека в штатском но по их внешнему виду можно было вполне определенно сказать, каким родом деятельности они занимаются. Один из них придержал входную дверь, пропуская Веселкина и меня. Мы спустились с крылечка и подошли к «Волге». Вообще-то их было две. Две черные «Волги». Веселкин сам открыл дверку, пропуская меня на заднее сиденье. Я со скрипом и со стонами забрался внутрь. Он обошел машину и селся рядом со мной. «Поехали». — бросил он водителю, одному из тех, кто ждал нас на крыльце. Во вторую машину сели те, кто принес одежду, и мы, собственно, двинулись в путь. Ночная Москва, огни, лозунги, редкие машины, редкие прохожие — все это поддерживало атмосферу таинственности, атмосферу загадки и добавляло немного тревоги и в без того неопределенную ситуацию. В любом случае преимущество было на моей стороне. Веселкин думал, что я нахожусь в положении человека немощного и больного. Конечно, он мог выяснить, что я симулирую, но вряд ли. Леонид все обставил очень правдоподобно. Да и вся организация моей эвакуации не походила на ликвидацию. Впрочем, я был на чеку, готовый моментально и жестко отреагировать. В общем, наш небольшой кортеж из двух черных волжанок пронесся по городу. И направились мы прямо на Лубянку. Зержинский зыркнул бронзовым глазом, когда мы пролетали мимо, мол, ну-ну, купился дурачок. По спине пробежал холодок, но отступать было уже поздно. Оставалось верить, что не для того меня облекали в дорогущий дармей, чтобы засадить в каземат. Мы пролетели через ворота КПП во внутренний двор, проехали в глубину, машины остановились, мы вышли. Чувствовал себя Штирлицем, которого Мюллер... Ну, типа, откуда ваши пальцы, на чемодане русской пианистки. В общем, мы пошли по коридорам, спустились по лестнице и оказались в кабинете, похожем на тот, в котором я встречался с Воронцовым из КПК. Тоже типа такая переговорная, небольшой конференц-зал. Комната для совещания. Длинный стол, стулья... Железный бюст железного Феликса, красное знамя, портреты выдающихся чекистов, телефон и графин с водой. «Проглотил порошок?» — кивнул Веселкин. «Вон водичкой запей». Я не ответил. Сидеть под веществами во время беседы мне не улыбалось. Я надеялся, что в этот раз беседа должна обойтись без шахеризады Степанны. «Не бойся», — усмехнулся он, — «травить тебя не собираюсь». «Ха-ха, смешно». «Нужно немного подождать», — сказал Веселкин и уселся за стол. «Кто-то меня подгонял», — хмыкнул я. «Ну, тут такое дело», — пожал он плечами. «Мы свои обязанности выполнили, пришли вовремя». «И с кем мы встречаемся? С гипнотизером, психологом или с кем-то из начальства? О чем будет речь или о ком?» «О ком же мы можем говорить», — хмыкнул он. «О Семушкине или о ком-то из его начальства? О Чурбанове?» «Так». «Давай не будем все сгребать в одну кучу и...» Дверь распахнулась, и Веселкин не договорил. Он тут же поднялся и вытянулся по стойке смирно. Я сидел боком к двери, но даже не рассмотрев вошедшего, сразу понял, кто это, и тоже встал. Правда, не забыл чуть охнуть и крякнуть для правдоподобия. Энергичным шагом в зал вошел высокий седой человек в массивных очках. Он чуть сутулился подошел к столу и внимательно посмотрел. Собственно, посмотрел он на меня, а я на него. «Здравствуйте, товарищи!» — кивнул он. «Добрый вечер, Юрий Владимирович!» — задорно ответил Веселкин. «Присаживайтесь, товарищ полковник!» — кивнул Андропов. «И вы, молодой человек!» Председатель, конечно, был человеком не военным, а Веселкин явился в штатском, но даже при таких вводных называть Старлея полковником было странно. «Значит, — приветливо кивнул мне председатель, — вы есть тот герой, что отличился в Анголе?» Я не ответил, потому что зазвонил телефон, и Андропов снял трубку. «Да, — сухо бросил он, — хорошо, через полчаса подходите. Мы тут должны закончить с товарищем Гробовским, верно, Алексей Михайлович?» «С кем?» Веселкин даже бровью не повел. «Да-да, с Гробовским».